Добряк Глинтвейн, враг зимних пауков. К приходу гостей мужка окончательно запуталась в чувствах. Желчность шептала, что Лучизара по сути никто. С другой стороны, по подиана в ночной побор её ждёт уче снежного цветка под сапогом. Чтобы мушка не привлекала ненужного внимания, Лучезеро поставила её к стене как служанку, а чёрный значок спрятала за подносом с морковными печеньками. От чего настроение мушки ничуть не улучшилось. Не стань она свидетелем того, как толпавала клана расправу человека без значка, она не удержалась бы, швырнула брошь в огонь. Закусив губу, Мошка попробовала думать о хорошем, чтобы согнать с лица злобную гримасу. С её поста хотя бы было удобно следить за гостями. Марли Борны, создавая в гостиной подобие тепла и уюта, как смогли, укутали каменные стены и пол, но ледяные сквозняки, будто кошки, играли с краями драпировки и тёрлись о колени. Бумажные фонарики, дрожа на ветру, Заряли комнату золотыми и зелёными бликами. В дальнем конце красовался семейный алтарь. Сверху его венчал свод, украшенный звёздами. Чтобы не морозить колени о каменный пол, перед алтарём сделали деревянный помост. Сейчас он служил сценой для музыкантов: для двух скрипачей, арфистов, литисто и клавикордиста. Мушка долго пялилась на них, прежде чем заметила нестыковку. Посреди особенно трогательной песенки один скрипач сдавленно чихнул, достал платок и утер нос. В это время звучали обе скрипки, да и потом, взяв смычок, музыкант начал водить им ни в лад, ни в попад. Мушка, якобы обнося гостей печеньками, прошла через комнату и пристроилась поближе к музыкантам. И точно! Чихнувший скрипач вообще не касался струн. Флейтист приплясывал в такт, Но инструмент просто держал у губ. Арфист перебирал пальцами по пустоту. Нормально играли только второй скрипач и клавекордист. Звучали при этом все пять инструментов. Гости то ли не обращали внимания, то ли не видели в этом проблемы. Возможно, они знали, в чём тут дело, может, принимали как должное, что рядом с лучезарой музыка звучит из пустоты. А может, поборцы привыкли к таким явлениям. Глядя, как гости бродят по залу, перешептываются и угощаются, мушка размышляла, что благородной кровью тут и не пахнет. В поборе всплывает наверх любая субстанция с красивым именем. В Мондолеоне была настоящая знать, пока ее не пустили под нож. Но в комнате нашлись достойные люди, приехавшие из других городов. Нетерпеливый брюнец с капризной нижней губой, поклонник лучезары, сэр... Филдрул Милипойс, юный губернатор Отакота. Он был явно сердит. Беседа крутилась вокруг Манделеона, и все задавали один и тот же вопрос: пойдут ли Отакот, Чандеринт и прочие восточные города войной на бунтовщиков? Вы уже опоздали, заявил один из местных пустозвонов. Войскам ещё подниматься вверх по реке, форсировать её и спускаться назад к Манделеону. Вйдёт добрые пара месяцев. До зимы не успеете. Придётся вам ждать весны. Армия Чандеринде или Атакота будет в Манделоне до зимы, если побор пропустит солдат без пошлины. Давайте не будем обсуждать этот вопрос. Подождём, что решит мэр, отвечал фельдрёл на все попытки его разговорить. Мушка Онехта признала, что Лучизара умеет принимать гостей. Она ловко лавировала среди людей, некоторых отправляя к эпонимию клиенту. Побеседовав с ним, избранные собирались в углу. Была одна салонная игра, похожая на жмурки, но наоборот. Всем завязывали глаза, зрячево обвешивали колокольчиками и ловили. Лучезара водило просто здорово. Мушка зачарованно следила, как та уклоняется от цепких рук, успевая сунуть ловцу записку в ладошку или карман. Ещё до прихода гостей на часах снова выставили точное время. Мушка следила за ползущими стрелками. К 4 часам в комнате можно было провести воображаемую линию. По одну сторону люди трепались про игры на свежем воздухе и дефицит шёлка, по другую украдкой обсуждали план засады. Праздник кончился легко и непринуждённо, как вино в бокале. Музыканты прекратили играть. Через пару секунд замолчала и музыка. Лучизара попрощалась с каждым гостем. "Благодарю за визит", говорила она тем, кто просто уходил с вечеринки. "Чепушок покажет вам выход. Была так рада видеть вас", многозначительно смотрела она на посвящённых в тайну. "Мушка проводит вас и подаст шляпу". Мушка не подавала людям шляп и не вела к дверям. Она приглашала их в другую комнату, где те в тишине ждали, пока разойдутся непосвящённые. Наконец, заговорщики вернулись в гостиную. Собралась пёстрая компания: клиент с павшими с лица, сэр Фельдрул, защищающий лучи Зару как свою собственность, доверенные слуги, юнцы косоглядящие на сэра Фельдрола. Конечно, что может быть лучше дуэли отвергнутых поклонников посреди засады? Последняя в списке мушка, бросив зазвеневший поднос, она устроилась перед камином с пригоршней печенек. Самое важное недопустимо подвергать мисс Марлиборн самой крошечной, даже гипотетической угрозе. Решительные слова сера Фельдрола подхватило эхо перешёптываний. Ни в коем случае, заверил его клиент. Наши драгоценные лучи зари нечего делать на линии огня. Предлагаю следующий план. Я доведу до сведения мистера Скеллу и его озорных головорезов, что убедил юную леди на рассвете выйти из дома, дабы попрощаться с бывшим женихом. На место встречи явится закутанная фигура, телосложением похожая на мисс Марлеборн. Взгляды гостей тут же уперлись в мушку. Она вскинула бровь и порадовалась, что на голову ниже лучезары. «Как вы знаете, горн звучит дважды. Первый сигнал предупреждает ночных жителей, что через пятнадцать минут звонари пойдут по городу, запирая ночь и выпуская день. Второй раз горн возвещает, что они закончили свой труд». «Звонари не могут заняться всеми замками одновременно». В разных районах они появляются в разное время. «Мисс Марлиборн, не соблаговолите ли поведать собравшейся компании, во сколько обычно вы слышите, как отпираются двери?» «За пятнадцать минут до второго горна». «Спасибо, мисс Марлиборн». «Этот дом отпирают снаружи одним из первых, что неудивительно, поскольку в замке расположен штаб звонари». «Господа, у нас появляется окно». Те самые 15 минут, когда звонари ушли дальше, а день ещё не начался. Встречу с брендом Эплтоном назначен на это время. Пусть похитители верят, что успеют сбежать в ночной побор. Но один юный адвокату смотрел в плане изъян, как можно выйти, пока не прозвучал второй горн. Повернуть ручку и толкнуть дверь, например, предложил сэр Фельдрод. Но мы же в это время не существуем. Поборцев будто лошадь легнула в солнечные сплетения. Чего? сердито посмотрел на них сэр Фельдрол. Когда он злился, у него дёргались брови. Мы что, ночью обращаемся в призраков, не дышим, руки ноги не работают? Конечно, мы можем выйти. Просто угрозу надо встречать большим числом. Продолжайте, мистер Клент. Смотрите, какой план я сообщу бандитам. Клент развернул карту. В считанных ярдах от дома есть дворик, обнесённый забором. Мисс Марли Борн якобы согласилась встретиться с Эплтоном там. Во дворике есть колодец. Полагаю, они посадят туда 3-4 человек, причём задолго до рассвета, чтобы не мозолить глаза звонарям. Колодец стоит у самого входа. Едва юная леди шагнет в калитку, они выпрыгнут и перекроют ей путь отступления. Я наметил углем вероятный маршрут их бегства, позволяющий нырнуть в бурлящий город, прежде чем наступит день. — Вы неплохо продумали их действия, — отметил ювелир, разглядывая грязную бумагу. — Пришлось, — заявил клиент, — если они не увидят фарватер, их корабль не покинет порт. — Как же мы пробьем дыру ниже ватерлинии. Клент воздел палец. Утаим от подлой братии, что калитка — не единственный способ попасть во дворик. В дальнем конце стоит старушка, где раньше жила замковая охрана. Здание в неважном состоянии. Во внешней стене на высоте пятнадцати футов есть дыра. Ловкая молодежь без проблем пролезет внутрь. Мерзавцы изрядно удивятся, когда пустой дом изторгнет на них лавину вооружённых людей. Тем временем часть наших обойдёт их с тыла и перекроет калитку. С удобного места возле камина мужка наблюдала, как генерал Клент отправляет в бой воображаемые войска. Лица гостей зарились воодушевлением. План действия выглядел так: Едва звонари отопрут дом, гости и слуги вылезут через задние окна. Они разделятся на два отряда и займут оговоренные места. Лучезара останется в доме и будет наблюдать за действием из безопасного укрытия. Пара слуг будет охранять окна и двери. Сарацин займет пост на лестнице. Мошка отправится с теми, кто полезет в дыру. Легкая и ловкая, она поднимется первой и спустит веревку остальным. «Друзья!» Закруглился клиент. Принесите оружие до заката. Помните, вам предстоит выйти на улицу, когда право на это имеют лишь звонари. Умоляю, стреляйте только в крайнем случае. Враги не возьмут пистолеты, воздержимся и мы. Гости стремительно рассосались. Через полчаса заговорщики вернулись, вооружившись кто во что горазд: мечами, кортиками, кинжалами, крокетными молотками, кочергами, даже скалками. Несмотря на просьбу клиента, сэр Филдрол взял пару пистолетов с гравированными рукоятками из слоновой кости. Один из слуг спрятал в колодце письмо клиента. Солнце клонилось к закату. В доме сгущалась напряжённая атмосфера. Причём у мошки клиента и лучезары была дополнительная причина для беспокойства. Мэр мог обнаружить, что часы отстают, ворваться в дом, увидеть вооружённую толпу и потребовать объяснений. Напольные часы решили отомстить за игры со временем и растянули последние полчаса на целую вечность. Проревел первый закатный горн, мошку передёрнуло. С пересохшим ртом она отсчитывала последние секунды. Наконец за стеной зазвенела россыпь бубенцов. Раздался уже знакомый ляск, треск и грохот. Исчезли полоски света в щелях ставень, звуки заглохли. Мушку накрыл удушающий приступ клаустрофобии. Дом заперт, мэр точно не вернётся. Люди вокруг будто воды в рот набрали. И вот звучит второй горн. Господа, наступила ночь объявил клиент. Наш план приведён в движение, крючок заброшен, опасная рыба вот-вот его заглотит. Рассвет покажет, сможем ли мы её подсечь. Гости не обратили внимания, что слуги не разделяют общей радости. Мушка могла их понять. Хозяин не пришёл домой, зато осталось ночевать куча нежданных гостей. Привычное течение жизни нарушено, Часы весь день показывают странное время, а юная хозяйка слушает незнакомца, у которого в помощницах ходит ночная девочка. Лучизара решила помолиться за успех дела, так что гостей вежливо, но решительно выпроводили из гостиной и разместили на ночлег в разных комнатах, на креслах и кушетках. В опустевшем зале осталась одна Лучизара. Она преклонила колени над бархатной подушки, По-детски сложив руки под подбородком, судя по количеству фруктов и благовоний, разложенных вокруг, она готовилась обратиться к целой толпе почтенных. Заперта в иссорацыном мужка нашла в кладовой, обняв гуся, девочка устроилась у камина и завернулась в коврик. Детям рассказывают сказки про невидимых зимних пауков. С иск-кузниками они заползают в дом, и плетут на окнах ледяную паутину, еще они кусают за кончики пальцев и нос, от их яда укушенное место синеет, у них есть враг, добряк Глинтвейн, и если выпить в его честь горячего вина или молока, он прогонит зимних пауков. Мошка, проваливаясь в сон, увидела Скеллоу в роли короля зимних пауков. Длинный нос готов был вонзиться в неё. Многочисленные руки сжимали острые ножи. Вспомнив его угрозу, мушка сжала пальцы в кулаки и ощутила, как злость согревает её. Теперь не с кело, а я буду по уком. Это моя ловушка, моя паутина. Ему бояться не мне. Тихий стук ее сердца и ледяной скрип Ставин долго спорили за правого царица в ночи. Наконец проснулся предрассветный ветер, его заунывное бормотание сплелось с первыми трелями птиц. Дом начал оживать. Мошка плюнула на попытке уснуть, вздрогнула, встав на ледяной пол, и тихо сунула ноги в башмаки. Угли в камине подернулись пеплом, похожим на серый беличий мех. Заговорщики со слепающимися глазами бродили по коридору, чесали щетину, и обменивались тихими репликами. Близился рассвет. Все напряжённо ждали горно. Сэр Фельдрул едва не подпрыгивал от нетерпения. Наконец раздался долгий, придушённый звук. Заговорщики разбежались по местам. Лучезара бросилась к себе в комнату. Мушка выкрыла минутку, чтобы отвести Сарацина на лестницу и привязать к перилам. "Защитим глупую курицу", ушипнула мушка, пригладив в перьях гуся, и ощутила, как мокрый клюв скользнул по щеке. "Отомстим гаду Скилауда, за одно получим награду и оплатим выход из города. Я пойду делать дело, а ты стой на страже. Но если при случае цапнешь её за ногу, я не обижусь". Снаружи зазвенели ключи, клац, ляск, хрусь, скрип, крип. В щелях заблестел свет, пыльную духоту пронзили сквозняки. Перезвон двинулся прочь и исчез в рёве ветра. Клиент, глядя на часы, поднял руку. Наморщив лоб, он отсчитывал секунды, наконец он резко кивнул. Вспомнив свою задачу, Мушка подхватила верёвку и нырнула в кладовую с окошком. Она совсем была собралась открыть ставни, когда за стеной раздался громкий лязг железа. Один из её спутников так резко затормозил, что опрокинул гору кастрюль. Остальные взволновались, как скворцы при виде кошки. Мушкины рука замерла на засове, вытащив она его на пару секунд раньше, сталкнулась бы носк носу со звонарями. Весёлый перезвон обошёл дом по кругу, замешкался в одном месте, разразился лязгом и ударами и снова исчез вдали. Через полминуты мушка, стиснув зубы, кулаки и волю, открыла ставни и высунула голову и не увидела в утренних сумерках ни коего из звонарей. Девочка выползла наружу. За ней последовали пятеро спутников во главе с рым Фельддролом. Пригнувшись, мушка побежала вдоль стены. Спутники рванулись следом. Стоило мушке замереть, как они врезались друг в друга, потом долго переругивались, а девочка шипела на них. Сделав короткий рывок по открытому пространству, отряд нырнул за полуразрушенную стену. Хуже выводка утять буркнула мушка себе под нос. Раз слышал её только сер Фельдрол. Вереница скрюченных спин окольными путями добралась до дыры в стене сторожки. Мушка обвязалась верёвкой, подобрала юбки и полезла вверх. Отлетевших камней ломило пальцы. Девочка добралась до провала, привязала верёвку к обломкам балки и швырнула товарищам свободный конец. Если Скило, бренд Эплтон и остальная шайка действуют по плану клиента, они сейчас спрячутся в колодце, выжидая, когда луча зары выйдет во дворик. Тоже не бой считают секунды и кинутся прочь, если жертвы не появится вовремя или услышат подозрительные звуки из старушки. Мушкин отряд занял позицию, готовы броситься вниз по кривым ступеням. В доме мэра хлопнула входная дверь. Вскоре появилась одинокая фигура в синем платье и сером плаще. Лица не видать за платком и чепчиком. Это был юный слуга, к своему несчастью, похожий телосложением на лучезару. Фигура остановилась посреди дворика. Ее трясло то ли от страха, то ли от холода. И изредка она терла ногу об ногу, что никак не вязалась с обликом леди. Второй отряд заговорщиков занял место у калитки, изготовившись захлопнуть ловушку. Через дыру в стене дул ледяной ветер. Мушка видела, как у её спутников от холода сводит конечности. В конце концов, один из них чихнул так громко, что его сосед едва не упал в дыру, а сер Фельдруль чуть не прострелил себе челюсть. Стая грачей сорвалась с дерева и сделала круг почёта над домом. Из колодца никто не лез. Мошку глодало разочарование. Где же вы, мистер Скеллоу, почему вас нет внизу? Как ваш длинный нос разнюхал наши планы? Тишина. Чёрные пятна грачей в небе. Горн. Окно клиента захлопнулось. «Можно уже это все снять?» — дрожащим голосом спросила так называемая Лучезара. «Какой смысл в маскировке, если ты открыл рот?» — рявкнул сэр Фельдрол. «Обыщем колодец. Вдруг там прячется крыса». Крысы в колодце, правда, были серые, с усами. Похитителей не оказалось ни в развалинах круглой башни, ни в кладовой замка». Заговорщики перетряхнули каждое дерево, похитители не падали из кроны на землю. Пойдём докладывать, госпожа вздохнул сэр Фельддрол, посиневшими пальцами разряжая пистолет. За одно раздобудем чего-нибудь горячего. Войдя в дом, они увидели толпу слуг и гостей с оружием в дрожащих руках. Те готовили атаку на лестницу, где с высокомерной самоуверенностью держал оборону Сарацин. Судя по свежим повязкам на руках, это была не первая попытка. Прекратите! Мошка протолкалась через людей, вошла по лестнице и обняла Сарацина. Гусь выполняет поставленную задачу. Вот найду чем его угостить, и он подогреет. Сэр Фельдрл Первым набрался смелости, чтобы пройти мимо. За ним цепочкой пошли люди, усиленно делающие вид, что не проиграли схватку не дожаренному ужину. Мушка отвязала поводок от перилы и вытащила у сарацина из клюва недоеденное пинсное. Наверху сэр Фельдрул тихо стучал в дверь и нежным тоном просил позволения войти. Повисла тишина. Потом он застучал сильнее, попросил громче и еще громче. Раздался топот, и сэр Фельдролл выбежал на лестницу. Черты лица и прежде, скакавшие в разнобой, теперь рассыпались окончательно. «Ключи!» — рявкнул он. «Где ключи от комнаты леди? Случилась беда!» Дворецкий бросился наверх. Исчезнув, вернувшись от ленивого выпада с рацина, нужный ключ висел на связке, прикованный к поясу. Сэр Фельдрул не стал церемониться, он вцепился в ключ и поволок несчастного дворянского за собой. С мучительным комком в животе и гусём в руках мушка пошла следом. Открылась дверь. На комоде лежал опрокинутый канделябр. От горящей свечи уже занялось дерево. Посреди комнаты валялась одинокая зелёная туфля. Подушечка для булавок была сброшена на пол. Разбросанные иглы блестели в тусклом свете, льющемся в распахнутое окно. Лучи зари нигде не было.